— Совсем пропащий человек. Быстро откинулась от окна Лизавета Зиновьевна, лицо ее пылало, ярым блеском глаза загорелись. Гневно окинув очами Марка Даниловича, строго, спокойно, молча прошла она к Дарье Сергеевне. — Да, Федор Меркулыч — человек был мудрый и благочестивый, — продолжал Смолокуров. — Оттого и теленем не займовался. А притч рыбы никогда ничего не лавливал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 А он ни с того ни с сего Весь капитал ухнул в тюленя. Ну, не дуров ли голова? Сядет теперь малый на бабах. Беспременно сядет. А капитал от у родителя был изрядный. Тысяч, ста, полтора, надо полагать. Много ли сыновей после Федора Меркулович осталось? Один всего только и есть, ответил Доронин. Сестра еще была, да та при жизни родителя выделена.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 Умен, да догадлив усмехнулся Марк Данилович. А ум без догадки, шут ли в нем? И по Волге плывешь, так без догадки-то как раз за маних попадешь. А не хватило у самого догади, старых бы людей спросил. За маниха глухое русло. Ложный фарватор, глубина замкнутая с трех сторон невидимыми подводными отмелями. Догать, то же, что и догадка, употребляется в Нагорном Поволжье, в Пензенской и Тамбовской губерниях.